Глава двенадцатая. «Зачем тебе эта проститутка?» кричала Светлана Михайловна на сына, пока Саша принимала душ. «Найди богатую! Деньги должны липнуть к деньгам! Их нужно приумножить, а не терять!» Максим не понимал, откуда у мамы такое пренебрежение к бедным. Сама кто была? Показаться замуж не вышла. Подлость! Коварство, все при ней, видно, с детства было. Так и хотелось спросить про выпускное платье, но пообещал Саше молчать. Смотрел на маму удивленно. Не зря, говорят, из грязи выползут, всех туда затянут. Светлана Михайловна на каждом углу кричала, «Я коренная петербурженка!» Умалчивала про корни с Кавказа, как можно было забыть, Из каких пород культивирован? Дарвин был прав. Светлана Михайловна похожа на обезьяну, как ее сестра. Видно, эволюция их не коснулась. Рогатые пели в уши другую песню. Сестры ненавидели всех симпатичных девушек. Готовы были уничтожить. Паранойя раздувалась до размеров дирижабля. Всех судили изощренным судом. применяли разные методы ликвидации соперниц. Светлана Михайловна часто звонила сестре, передавала сплетни салонов, отчитывалась о прожитом, полоская любовников в помоях прошедших событий. Выпроводив вечером Максима и Сашу в театр, тут же набрала номер сестры. «Представляешь, Максим привез нищенку в наш дом!» кричала она в трубку телефона. — Откуда привез? — удивлялась Лидия Михайловна. — Как откуда? Он же к тебе на Новый год ездил! — возмущала Светлана Михайловна. — Не было его у меня. — А где он был? — Может, к Славке в общагу приезжал? — Не парься, проведу расследование. Сейчас послушай меня. Нищенки, жадные до денег, находят лохов, прикидываются влюбленными. Знаю, как таких вычислить. Положи под кровать диктофон. Обычно аферистки звонят о своих победах подругам. Рассказывают, какой дебил им попался. Какой слабый в сексе. Как и ненавидят, но потерпят, пока не женятся. Позже заберут алименты, бросят, как только подороже кто попадется. Схема стара «Диктофон». Лидия Михайловна громким советом разбудила Анатолия Владимировича. Он невольно услышал весь разговор, решил применить этот способ по отношению к ней тоже. В последнее время жена подозрительно часто улетала в командировку то в Москву, то в Лондон. Приезжала туда загоревшая – Синоптики предсказывали прохладную погоду в столице Англии, а ей, видно, загар. Он догадывался, что жена без него бывает на даче в Испании чаще, чем с ним. Поэтому настоял поехать в отпуск вместе. Лидия Михайловна согласилась, о чем тут же пожалела. Занудство мужа испортило настроение. Единственное успокаивало — любовник, Перед днем рождения пригласил слетать в Испанию тоже. Не нужно будет прятать загар. Любовником был лучший друг мужа, Петр Петрович Мамонов. Грех прелюбодеяния давно проник каждую клетку организма. Они срослись с ним, превратились в животных. Ничего людского не осталось. Существовали, не жили, барахтались в грязи, думая, что живут в чистоте. Любовь — совершенно другое чувство. Сверкает, как бриллиант, потому что культивирует добро. Измена — всегда зло. Пища для бесов. Они рядом. Иногда бывает, зайдешь в чистое помещение, а там смрад тошнотворный. Никакие духи не перебивают этого запаха. Вонь из ниоткуда. Из бокала дорогого вина, из бассейна, из накрахмаленного белья — это воняют бесы. Предаешься ли ты предательской страсти с любовником, ссоришься ли с близкими, клевещешь на друга? С тобой рядом сидят бесы. Они любят, когда ты ругаешься, когда прелюбодействуешь, когда врешь. Они Кормятся этим, радуются. Новая жертва попалась в капкан. Сразу опутывают ее вонючей паутиной, заключают договор на приобретение вечного ада. Незавуалированно смеются. После отпуска с мужем в Испании Лидия Михайловна решила побаловать любовника, потребовав за эту поездку с Петра Петровича бриллиантовое колье. Испания встретила их жаркой погодой. Вилла в Аликанте, в зона гольф, находилась в пяти минутах от Средиземного моря. Открытая терраса, витражные окна, бассейн, меблированные комнаты в стиле модерн нравились леди Михайловне. Летняя резиденция была подарком всемогущего начальника наркоотдела. Но про это Анатолий Владимирович не знал. Она взяла на покупку этой недвижимости все его сбережения. «Я должна заработать хоть что-то от замужества», — смеялась она. Любовник Мамонов Петр Петрович имел постоянный доход от дури. Цепь ковалась безупречно. Новые звенья постоянно обновлялись. Исполнители сменяли друг друга. от передозировки умирали быстрее, чем рождались. Все было поставлено на поток. В скорой помощи работали свои люди, убирались свидетели. Диагноз один на всех, смерть наступила в результате наркотического отравления. Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом был с безупречной репутацией. Никто не знал, что он был застежкой Этой длинной цепочке под кодовым названием «Беда». На застежке все звенья близко располагались друг к другу. Главное звено — родственник. Он находил клиентов. Следующие звенья — поставщики. За ним — кладовщики Дархтнец, кем был Слава. Замыкает цепь застежка. Убрать нужно только два звена – родственника и кладовщика. Они – самые уязвленные звенья в цепи. При малейшей опасности эти звенья исчезают первыми. Никто ничего не докажет. Махина по зарабатыванию денег работает без перебоев. Несмотря на то, что клиенты – рабочий материал. Они умирают часто. Задача – найти новых, подготовить смену, привлечь молодых. Поставщиков по-другому называют подставщиком. Подставляет своих же, подбрасывает дурь, ведет по нескольким эпизодам, набирает шнырей. В основном это люди из оперативных работников, которые ведут клиентов по разработке. Затем с автоматами накрывают нору, забирают все, раздевая кладовщиков полностью, заставляют их продавать машины, квартиры, отдавать сырье, деньги, чтобы не сесть в тюрьму. Все награбленное отправляют в отдел и вновь передают родственнику. Тот отдает поставщику... новому кладовщику и вновь машина работает без перебоев. Если кладовщик хочет выжить, приносит 4 миллиона до суда начальнику отдела. Особо неподатливых отправляют в отдел статистики для повышения показателей раскрытия преступлений. Сумма увеличивается, Потому что на кон поставлена жизнь. К тому же, вешают на него все существующие и несуществующие средства различного химического состава. Конечно, про это знают и несут первые 4 миллиона рублей. В день могут поступать деньги от 10 человек сразу. На эти деньги начальник Наркоотдела пьет в Испании с любовницей за здоровье всех потерпевших, умерших, болеющих, осужденных за то, что оплатили отпуск и дали денег на бриллиантовое колье.